Поворотный момент. Глава 13. 1919 вернулся. У нас не было ни внешних ограничений, ни серьёзных авторитетов, и никто не навязывал нам шаблона, по которому следовало жить. Мы создавали собственные связи с миром, и свобода была смыслом существования. Симона де Буавар Художники и интеллектуалы, ставшие свидетелями обеих мировых войн, не переставали поражаться сходству между Нью-Йорком сразу после Второй мировой войны и Парижем около 1919 года, то есть после Первой мировой войны. Говорят, история никогда не повторяется. Но в этом случае, если не детали, то атмосфера, характер, судя по всему, те же самые. писал философ Уильям Баррет, который много общался с художниками, изучал их и считал друзьями. Впереди нас явно ждал период блеска и процветания, хоть мы и не могли предвидеть, как именно всё будет. В 1946 году в художественной литературной среде царил настрой предельной серьёзности. Люди просто не могли не думать о том, приведёт ли конец последней мировой войны к появлению книги, способной составить достойную конкуренцию Улису Джеймса Джойса. И начнут ли из нью-йоркских художественных мастерских выходить произведения искусства столь же великие, как работы представителей парижской школы. Всех охватили чувство возвращения к жизни, потрясающего энтузиазма и любопытства. Даже несмотря на ощущение неотвратимого рока, порождаемое только что закончившейся войной, объяснял писатель Анатоль Бройярд. Нам предстояло совместное увлекательное приключение, связанное с попыткой быть или стать писателями либо художниками. Люди, выбравшие в качестве главного дела своей жизни изобразительное искусство или литературу, в целом сходились в том, что необходимо какая-то Эстетическая реакция на бурные события современной истории. Не нужно было слишком долго думать, чтобы прийти к выводу. Произведения искусства, созданные до 1940 года, совершенно не годились для описания послевоенного мира. Ломленые плоскости кубизма могли служить предвестниками хаоса и разрухи, которыми неизменно сопровождается война. Но после её начала эти формы утратили актуальность. Тёмные и устрашающие образы сюрреализма, возможно, отражали глубокие размышления о подсознательном в времена рассвета фашизма. Короче, как сказал один из посетителей сюрреалистической выставки: "Чем нас могут шокировать бедные сюрреалисты после газовых камер?" И футуризм с его бескомпромиссной точностью, прославлявший механизмы, больше не подходил. Потому что работы в этом жанре могли трактоваться как прославление, в том числе и военной машины. По словам поэта Сэ Адриенны Рич, радикальная перемена в человеческой восприимчивости требовала кардинальных изменений в художественной стилистике. Именно с этой проблемой столкнулись нью-йоркские художники сразу после войны, когда стали искать новый способ выражения измененной реальности. Это было своего рода приглашение начать всё заново, сказал художник Джек Творков. Не то чтобы вы протестовали против чего-либо, скорее вы хотели игнорировать то, что было раньше, начать с чистого листа. Вы должны были пройти весь путь сами, найти собственные мысли, свой образ мышления. Хотя некоторые художники, в том числе Ли с Полоком, занимались творческим поиском вдалине В основном представители авангардного искусства после войны жили и работали сообща в окрестностях района Гринвич-Виллидж. Его клубы, книжные магазины и кафе оказывали радушный приём творческим людям. Ведь последним требовалось не только уединение для творчества, но и общение, позволявшее сохранять душевное равновесие. Человеку необходимы отношения с другими людьми, чтобы он мог как-то ориентироваться сам. Писал Ролла Мей. Эти слова в полной мере относились к художникам послевоенного времени, ведь они ступали на великую и неизведанную территорию, меньше всего знакомую им самим. Нью-йоркский мир искусства сильно изменился с началом войны, когда художники беженцы пересекались с американскими коллегами, которые, поступив на военную службу, наоборот покидали город. Конец этого страшного общемирового конфликта привёл к очередной смене караула. Экономическая ситуация в Париже оставалась тяжёлой, но главная опасность миновала, и многие европейские художники готовились оставить Нью-Йорк. Одновременно американские солдаты, в том числе воевавшие художники, начали массово возвращаться домой. Среди первых прибыли Ибрам Лассу, Милтон Ризник, Эриубен Кадиш. Вскоре за ними последовали Джон Феррен, Джордж Макнил, Эт Рейнхардт, Конрад Марк Аррелли, Джон Литл, Филип Густон, Луцендер, Джеймс Брукс и многие другие. Будто освобождая занятые врагом территории, они полушутя требовали от коллег беженцев вернуть восьмую улицу, когда те прогуливались группками по этому критически важному участку Гринвич Виллидж. Мы покидали кафе и ходили по восьмой улице туда-сюда, заменяя большие и маленькие детали для новой, зарождавшейся абстракции, написал скульптор Филиппо Вия. Двое старейшин компании из Олдерфа, Ланда Слеветин и Аристодиму Скалдис, перестали разговаривать друг с другом. На восьмой улице они занимали позиции вроде начала и конца книги, ожидая по очереди приближения процессии к себе. А когда другие художники к кому-то из них наконец подходили, он мог вкрадце выслушать всё, о чём говорили по дороге. Многие художники, служившие в армии или во флоте, воспользовались правом на высшее образование согласно закону о льготах демобилизованным. Так они смогли оплатить учёбу в школе Гофмана или лиге студентов-художников Нью-Йорка. Эти люди сделали осознанный выбор И решили стать художниками после того, как пережили трансформирующий жизненный опыт, сказал Уилл Барнетт, преподававший в Лиге. Жадные до учёбы, они, казалось, изо всех сил пытались наверстать упущенное. Некоторые художники-солдаты открыто презирали коллег, которые избежали военной службы. Они чувствовали, оставшись в Нью-Йорке, те получили огромную фору, ведь они продолжали заниматься искусством, Пока их собрать, ушедшие на фронт воевали с фашистами. Однако люди, не побывавшие на войне, и сами испытывали чувство вины. Тем более, что к любому относительно молодому мужчине, прогуливавшемуся по улицам во время столь страшных событий, относились либо как психически, или физически неполноценному, либо как трусу. Свобода, которой он наслаждался, обходилась довольно дорого. Впрочем, все страхи и раздражения быстро испарялись на фоне поддержки, оказываемой художниками друг другу сразу после войны. Постепенно возникавшее местное сообщество позволяло своим членам стойко переносить посланные на их долю испытания и подбадривало их. Ты должен быть уверен в себе, чуть ли не до высокомерия, ведь ты, особенно в самом начале делаешь то, чего никто не просил, говорила Елена. У тебя должна быть абсолютная уверенность в своих силах и в насущной необходимости того, чем ты занимаешься. Добиться такого самоощущения в группе единомышленников было намного легче. Вчерашние солдаты начали массово присоединяться к вечерним посиделкам в Вольдерфе. Сначала в зоне художников поставили больше стульев, затем появились дополнительные столики. И в результате эта часть кафе стала такой тесной и прокуренной, что остальные посетители начали называть её не иначе как гадюшником. Однажды в туалете Олдерфа Элен увидела в унитазе мышь. Стараясь не утонуть, она отчаянно молотила лапками по воде. Элен набросала в воду туалетной бумаги, чтобы бедняга смогла выбраться, вспоминала её подруга Дорис Ах. Мышь вылезла, но сразу после отворинулась в направлении Элен. А та в свою очередь выскочила из туалетной комнаты в зал, волоча за собой длиннющий кусок мокрой туалетной бумаги. Художники делили это заведение с карманниками и мелкими жуликами, ребятами из Сингсинга, как их называл Луд Сандер. Там собирались чокнутые всех мастей, политические безумцы, обычные бомжи из Гринвич-Виллидж, вспоминал Джордж Макнил. Как правило, они выметались из Олдерфа где-то в половине 10 вечера. Они убирались по своим делам, и мы наконец избавлялись от уродов, которые там зависали. И вот, среди этой разношёрстной толпы, в соседстве с ворами, оборванцами и головорезами, художники вели горячие дискуссии, которым суждено было изменить будущее искусства. А историки искусства вроде Англечанина, Герберта Рида, Еще раньше начали говорить о специфических проблемах, ставших перед художниками, за всегда теми Уолдорфа. В книге, опубликованной в 1945 году, Рид писал: «Если наша цивилизация не исчезнет полностью, после военный период непременно станет не менее, а более динамичным, нежели любой другой предыдущий этап в истории человечества во всех сферах его деятельности». искусство, которое возникнет в результате спонтанного проявления духовной жизни такого общества, не будет иметь никаких очевидных связей с искусством в его нынешнем виде. Оно вберёт в себя вечную гармонию великого искусства, но будет таким оригинальным в своём внешнем выражении, что его первое воздействие неизбежно покажется революционным и на самом деле будет таковым. И это весьма болезненный опыт. Заниматься творчеством на таком уровне можно только за счёт великих душевных мук. Мерседес к тому времени вернулась в Нью-Йорк и поселилась с мужем и сыном на аллее Макдугл, в двух шагах от Олдерфа. Она поздно вечером ходила по магазинам и по дороге домой обычно заглядывала в кафе. Люди просто говорили о живописи, об искусстве, вспоминала женщина. И это было чрезвычайно важно. Ведь они творили и сосуществовали в реальном климате, позволявшем им, как художникам, плечом к плечу проделать путь, который в противном случае каждому из них пришлось бы преодолевать в одиночку. У большинства местных художников не было возможности принимать гостей дома, и Олдерв стал для них общей гостиной. Повея рассказывал, что иногда внутри кафе собиралось компании человека сорока, да ещё 10-15 художников толпились снаружи. И эти посиделки, вспоминал он, часто выходили из-под контроля. Ветераны привносили в эти собрания дух вызова. Многие из них принимали участие в реальных боевых действиях в Европе. И теперь мысли о том, что США спасли Европейский континент от Гитлера, селяло в солдат-художников уверенность, которой не было до войны, когда они сравнивали себя со старшими коллегами французами. Отчасти этот настрой базировался на произведениях искусства. созданных во Франции за прошедший период, а французское искусство все четыре года фашистской оккупации, если вообще существовало, то пребывало в состоянии застоя. Но в основном новообретенная уверенность коренилась в ощущении американцев, что их родина способна добиваться любых целей и что именно она определяет будущее человечества. Художники начали думать о Америке. то есть им самим по плечу создать героическое американское искусство, которое будет сильно отличаться от всего, что существовало в мире до этого. Французское изобразительное искусство более не считалось актуальным, чего нельзя было сказать о французской философии. В 1946 году экзистенциализм просто не мог не стать поддержкой и стимулом для художников, измученных тревожными думами о творчестве, бытии и жизни в смутные времена. они совершенно не могли повлиять на многие события и, следовательно, получить передышку в своём беспокойстве. Философия экзистенциализма появилась в XIX веке благодаря Сёрену Кьеркегору, которым так восхищались Элен и Билл. В 1940-х годах интерес к ней возродился. Американцам экзистенциализм заново представил молодой французский интеллектуал, в прошлом участник французского сопротивления. Звали этого человека Жан-Поль Сартр. Когда в марте 1946 года он выступал в Карнеги-Холл по приглашению Нью-Йоркского сюрреалистического журнала View, зал был забит до да стропил. Все художники пришли послушать, что этот философ, драматург и армонист расскажет о своих теориях в том аспекте, в каком они связаны с искусством. На огромной сцене Сартр казался забавно маленьким человечком. Его круглое лицо было болезненно серова цвета, а глаза за толстыми стёклами очков смотрели в разные стороны. Щуплый абсолютно профессорского вида, он тем не менее излучал огромную физическую мощь. Говоря, мыслитель направлял плечо вперёд. Его голос становился сильным и мужественным и разносился по всему залу. Философ уже сам по себе приковывал внимание. То и весной Сартр обсуждал в Карнеги Холле театральное искусство, но он рассказывал об упрощенном действии, о героях, раскрывающих свою внутреннюю суть, вместо того, чтобы играть по сценарию, об отказе от устаревших театральных традиций, не позволявших далее адекватно отображать современные темы. И это находило живой отклик в душах художников. Театр Сартра сводился к самой сути этого искусства. И именно этого нью-йоркские художники надеялись достичь в своём творчестве. К сожалению, Сартр говорил на французском языке, которого большинство американцев не понимали. Поэтому многие слушатели искали смысл в его речи в переводах его сочинений. Поклявшись бороться с любыми догмами после того, как Сталин предательски растоптал их прежнюю веру в коммунизм, Нью-йоркские художники изначально относились к любым измам с большим подозрением. Однако чем больше они узнавали об экзистенциализме, тем яснее им становилось эту философию можно признать и принять. Ведь согласно ей, не нужно было ничего делать, кроме как оставаться самим собой и относиться к себе максимально честно. Экзистенциализм Сартра базировался на предпосылке, Что человек лишён заранее данной подлинной сущности, полностью осознавая, на какие войны и преступления способен человек, невозможно было прийти к другому выводу. Кроме того, теория Сартра оставляла человеческую цивилизацию без подстраховки в виде религии и разума. Ведь если учесть шесть лет подготовки к войне и шесть лет полномасштабного общемирового конфликта, Бога, конечно же, не существует, и способность мыслить рационально нередко подводит человека. Но Сартр, хотя и рисовал удурающий уж картину, предлагал альтернативу, которая базировалась не на надежде, а на истине. В своей работе «Экзистенциализм — это гуманизм» переведенной на английский в 1946 году он объяснял: если даже Бога нет, то существует по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием. И этим бытием является человек. Человек однако существует как настоящий комок глины до тех пор, пока не совершит поступок или, как писал Сартр, не сделает что-то из себя. Таков первый принцип экзистенциализма. Учение, которое я излагаю, утверждает, что реальность в действии. Человек есть ни что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, ни что иное, как совокупность своих поступков, ни что иное, как собственную жизнь. Эта освобождающая концепция предполагала, что жизнь мужчины и женщины не ограничивается неким предопределённым планом или путём, назначенным и одобренным обществом. Они сами несут ответственность за свои судьбы и сами их создают. Сартр пишет: "Таким образом, первым делом экзистенциализм отдаёт каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование. Вы свободны, выбирайте, то есть изобретайте" Пока вы не живёте своей жизнью, она ничего собой не представляет. Вы сами должны придать ей смысл, а ценность есть ни что иное, как этот выбираемый вами смысл. Ранее система диалектиков искусства Джона Грэма в качестве манифеста эстетической теории легла в основу абстрактного экспрессионизма. А теперь экзистенциализм обеспечил философским фундаментом это движение. Стоя перед чистым холстом, каменной глыбой или грудой металла и раздумывая, как начать или, реже, следует ли приступать к работе вообще, художник-экзистенциалист говорил себе, что на этот вопрос существует только один ответ: надо действовать. Во имя искусства он должен совершить путешествие в самую глубинную часть себя, туда, где зарождаются страх и трепет. А те, кого страшило это опасное предприятие, находили ответ у немецкого философа Мартина Хайдеггера. Человек изначально есть существо конечной, говорил мыслитель. А раз это данность, то он ровным счётом ничего не теряет, даже если сильно рискует выбранной им самим жизни. В случае сли Риск, как неотъемлемая часть экзистенциального опыта, состоял в проживании в практически непригодном для жизни доме в деревушке с единственным салоном и одним универсальным магазинчиком в обществе нескольких сотен местных, смотревших на них с Джексоном с явным подозрением. В ближайшем к ним большом поселении Истхемптоне вдоль главной улицы сохранялись привезнные стойки для лошадей и повозок. По пятницам и субботам там работал кинотеатр с жёсткими деревянными скамьями. И всё же, несмотря на все эти бытовые неудобства и ограничения, к концу года в творчестве Илли и Джексона произошёл серьёзный прогресс. Этим двоим явно нужно было что-то противоположное сочувственному духу товарищества, который предлагал художникам Greenwich Village. Существование Ли, в чистоте порождаемой самой изоляцией в Спрингс, можно было описать как консервативная и тихая. Тут они с мужем могли поддерживать друг друга и отбросив прошлые влияния стили, создавать поистине уникальные произведения. Однако первоочередной задачей в первые несколько месяцев в спринксе для них стали ремонт и переоборудование дома. Мы были так заняты, сдирали обои и жгли оставленное прежними жильцами барахло, Что у нас практически не оставалось времени на что-либо другое, рассказывала Ли. На втором этаже Ли с Джексоном расчистили комнату с видом на завод и устроили там спальню. Другая комната поменьше использовалась полоком в качестве мастерской. Третья еще меньше одновременно играла роль студии Ли и гостевой спальни. В ту первую зиму вне Нью-Йорка уголь в США все еще выдавали по норме. Художники не могли позволить себе обогревать весь дом, поэтому на день верхний этаж закрывался и отапливался только первый этаж, и то лишь половину суток. Одним из первых гостей, занявших гостевую комнату, стала Ваги Гугенхаим. Мы дали ей масляный обогреватель, и она повсюду носила его с собой, вспоминала Ли. Она спускалась вниз в Неглижэ с этим обогревателем под мышкой и говорила, что все это напоминает ей о замках в Англии. Утром Полку приходилось размораживать для гостей воду паяльной лампой. Друзья Ли и Джексон не переставали удивляться тому, что в подобных примитивных условиях они умудрялись не просто выживать, но и добиваться больших успехов. Боб Мазервилл ещё раньше купил участок земли возле Истхемптона на Джорджика Роуд, чтобы построить там дом. Они с женой Мари арендовали на время строительства жильё в Спрингс. Супруги и стали единственным жизненно важным кругом общения Ли и Джексона в первые несколько месяцев после отъезда из Нью-Йорка. У Боббы с Марией был автомобиль, но главное соседство с мазервалами можно было приравнять к жизни в непосредственной близости от хорошей библиотеки. Теории искусства, социологии, истории искусства, философия этот человек знал всё. И при этом был неисправимым романтиком и свято верил в благородную миссию искусства. Он нравился Или и Джексону в отдельности. Подобно последнему Боб был мучительно стеснительным, так же как Поллок. Он происходил с Западного побережья. Мазервела, как и Джексона, компания из Олдерфа считала чужаком. По мнению художников, за всегда-то и в кафе он был слишком богатым и чересчур образованным. Ли ценила Боба очень высоко, главным образом потому, что он был большой фигурой в мире искусства. У него прошли персональные выставки в галереях Пегги и Сэма Коуотса. Две его картины были выставлены в постоянной коллекции музея современного искусства. В 1946 году музей отобрал его полотна для участия в престижной выставке «Четырнадцать американцев». Ли, давно ставшей экспертом по выискиванию людей, которые, как она думала, могли помочь Джексону достичь признания, считала Мазервелла одним из них. А вот Мария, жена Боба, молодая актриса с экзотической внешностью, стала для Ли источником серьёзного беспокойства. Начав карьеру миссис Джексон-Полок, Ли была отнюдь не склонна иметь в своём окружении кого-либо, кто угрожал той жизни, которую она намеревалась построить. В отличие от Де Кунинга, Джексон не искал никого для быстрого секса. Но бесконечно влюблённая в него Ли считала, что ни одна женщина не может остаться к нему равнодушной и что каждая непременно попытается его соблазнить. В апреле у Поллока проходила третья персональная выставка в Галерее искусства этого века. И Ли с Джексоном пришлось на несколько недель вернуться в город. После закрытия выставки, когда они вернулись в Спрингс, Ровно ничего не указывало на то, что их мучила ностальгия по Гринвич-Виллидж или что они хоть немного сожалели об отъезде из Нью-Йорка. На самом деле, те весна и лето стали одним из самых счастливых периодов их жизни. Это был безмятежный сезон садоводства, кулинарии, консервирования овощей на зиму, катания на велосипедах и собирания моллюсков. Супруги завели собаку, которую назвали джипом, и дьявольскую ручную ворону по имени Каркар. -кар. Птица со временем научилась имитировать голоса гостей. Мерседес, например, настаивала, что однажды проснувшись утром в спринксе, услышала, как она за окном разговаривала разными голосами. Ворона повторяла разговоры, услышанные накануне. Лист Джексоном посадили в саду мимозу и заключили между собой соглашение. По нему жена должна была заниматься домом и садом, а муж сажать растения и возделывать землю. А ещё им пришлось прибраться в старом сарае за домом. Оба сильно похудели и стали похожи на жердины, которые отделяли их участок от соседского. Но в своей грубой рабочей одежде супруги выглядели совершенно счастливыми, особенно Ли. Это всё было прекрасным новым опытом, вспоминала она. уютным домашним и приносящим огромное удовлетворение. Их жизнь хотя и была трудной и проходила в захолусти, в целом была спокойной, а эта пара крайне редко могла похвастаться таким состоянием. Об этом периоде они не переставали вспоминать позднее, когда каждая минута их жизни будет полна страданий и обид. П. С. Саутгейт Торе станет близкой подругой Ли в самые трудные для неё время в середине 1950-х годов. Говорила, что Ли дала Полуку всё то, чего он отчаянно искал в собственной матери, а именно полную преданность, ощущение исключительности и абсолютного главенства в его жизни, плюс бонус в виде сексуальной близости. Ли и сама признавала: в те ранние годы она была готова ради Джексона на всё и даже больше. И судя по всему, То и весной это чувство было взаимным. Между ними существовали истинное взаимопонимание и общность. Создавалось ощущение, что вместе они заняты чем-то большим, нежели каждый по отдельности. Мы с Джексоном любили свое тихое уединение. Мы просто сидели и смотрели на пейзаж. Внутренняя тишина. А после ужина мы молча сидели на крыльце позади дома и любовались закатом. У нас не было потребности разговаривать. Мы не нуждались ни в каком общении, рассказывала Ли. То, что он пил, и что с ней было невероятно трудно жить, это совсем другое. Мне удавалось сохранять равновесие именно благодаря тем периодам передышки, в которые у нас было так много общего. В июне сарай наконец был полностью очищен, и Полк перенёс это шаткое строение в другое место. Теперь из окна их кухни открывался прекрасный вид на луг и затон. Позднее Джексон устроил в сарае свою творческую резиденцию. Ли тем временем перебралась в комнату наверху, где Поллок писал до этого. Разделенные большим двором в двух отдельных строениях, полностью погруженные в себя и свое воображение, вначале они писали на удивление похожие картины. В работах обоих художников отсутствовали узнаваемые образы. На холсте не оставалось неохваченного мастером пространства. Поставленные рядом. Их полотна казались зеркальными отражениями друг друга, вплоть до каллиграфических линий и даже до безумия маленьких водоворотов, создающих ощущение бурления и тряски. К сожалению, когда два человека живут вместе, как мы с Джексоном, они не могут не влиять друг на друга, объясняла Ли. Определить, кто из них начал писать в подобном стиле первым и кто на кого повлиял, было невозможно. Но Ли неоднократно говорила, что у Джексона прорыв произошёл раньше, а значит, вероятнее всего, это она следовала его примеру. В любом случае, написанные в тот период картины были для Ли большой победой. Она 3 года билась над тем, что в итоге неизменно превращалось в грязную серую массу. А теперь, наконец, результат трудов стал радовать и вдохновлять художницу. Я испытывала фантастическое облегчение, ведь что-то начало происходить после всего того времени, когда у меня не получалось ничего, говорила Ли. И всё же, эти новые работы, хоть и были огромным прогрессом, стали лишь шагом к становлению новаторского стиля Ли. Художнице удалось подняться над серой грязью, но пройдёт ещё много времени, прежде чем она сможет оторваться в своём творчестве от полога. А он уже находился на пути в стратосферу. Туда от Джексона перенесут картины, написанные в ветхом сарае. Ли же вместе со искусствоведом Клементом Гринбергом позаботится о том, чтобы весь мир признал эти полотна тем, чем они действительно являлись – революционным искусством, возникшим по требованию времени.